А в ней лежат помидоры, полтора кило, и двести граммов сметаны в картонном стаканчике. И вдруг, навстречу, идет тетя Дуся из старого дома. Она добрая, в прошлом году она нам с Мишкой билеты в клуб подарила. Я очень обрадовался, увидев ее, и она тоже. Она говорит, «Ты откуда взялся?» Я говорю, «Из магазина. Помидоров купил. Здравствуйте, тетя Дуся». А она руками всплеснула, «Сам ходишь в магазин, уже». «Время-то как летит!» Удивляется. Человеку девятый год, а она удивляется. Я сказала «Ах, ну, до свидания, тетя Дуся!» И пошел. А она вдогонку кричит, «Стой! Куда спешишь? Я тебя сейчас в цирк пропущу! На дневное представление! Хочешь?» Ищи спрашивает. Я говорю, «Конечно, хочу! Какой может быть разговор?» Она взяла меня за руку, и мы взошли по широким ступенькам. Тетя Дуся подошла к контролеру...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 Сразу вспомнил девочку на шаре, которую видел здесь совсем недавно. Она стояла в серебряном плаще на шаре, и руки у нее были длинные и тонкие. Теперь она уехала далеко. Я не знаю, увижу ли я ее когда-нибудь. И странно стало у меня на душе. Не знаю, как объяснить. И тут мы, наконец, дошли до бокового входа, меня протолкнули вперед, и Мария Николаевна шепнула, «Садись!» «Вон в первом ряду свободное местечко. Садись!» и я быстро уселся. Со мной рядом сидел тоже мальчишка, с меня ростом. В таком же, как и я, школьном костюме, но с и глаза блестят. Он на меня посмотрел довольно сердито, что я вот опоздал и теперь мешаю. И что такое? Но я не стал обращать на него никакого внимания. Я сразу же впился всеми глазами в артиста, который в это время выступал. Он стоял в огромной челме, Посреди арены. И в руках у него была игла с полметра длиной. Вместо нитки у неё была где-то узкая длинная шёлковая лента. А рядом с артистом стояли две девушки. И никого не трогали. И вдруг он ни с того ни с сего подошёл к одной из них. И рак своей длинной иглой. Он прошил ей живот насквозь. Иголка выскочила у неё из спины. Я думала сейчас завизжит, как зарезанная. Она хоть бы что... Стоит тебе спокойненько и улыбается. Прямо глазам своим не веришь. Тут артист совсем разошелся. Чик! И вторую насквозь. И это тоже молчит. И только хлопает глазами. И так они обе стоят насквозь прошитые. Между ними ленты висит. А они улыбаются себе, как ни в чем не бывало. Ну, милые мои, вот это да. Я говорю, что ж они не орут? Неужели терпят? А мальчишка, что рядом сидит, отвечает. А чего морать И мне больно. Я говорю, тебя бы так. Воображаю, как ты завопил бы. А он засмеялся, как будто он старше меня. -то. Намного. И потом говорит, а я сперва подумал, что ты цирковой. Тебя ведь тетя Маша посадила. А ты, оказывается, не цирковой? Не наш? Я говорю, это все равно, какой я. Цирковой или не цирковой? Я государственный. Понял? А что цирковой? Не такой, как все, что ли? Он сказал, улыбаясь, да нет, ну, цирковые, они особенные. Я рассердился, у что, три ноги, что ли? А он, три не три, но все-таки они и половчили других, и посильнее, и посмекались, и куда там. Я совсем разозлился и сказал, давай не задавайся, тут не хуже тебя, ты что ли цирковой? А он опустил глаза, нет, я э, мамочкин. И улыбнулся самым краешком рта. Хитро-прихитро. Но тогда я этого не понял. Это мне теперь понятно, что он хитрил. А тогда я только громко засмеялся. Он глянул на меня быстрым своим глазом и зашипел. Смотри, представление-то. Наездница. И правда. Музыка заиграла быстро и громко. И на арену выскочила белая лошадь. Толстая и широкая. Как тахта. На лошади стояла тетенька. Она начала на ходу прыгать по-разному. То на одной ноге руки в стороны, а то двумя ногами, как будто через скакалочку. Я подумал, что на такой широкой лошади прыгать каждый может. Это все равно, что на письменном столе. И что я, пожалуй, тоже смог бы. Вот эта тетенька все прыгала, и какой-то человек в черном все время щелкал кнутом, чтобы лошадь попроворнее двигалась, а не трюхала, как сонная муха. Он кричал на неё и все время щелкал, но она просто ноль внимания. Скучища какая-то. Но тетенька наконец все-таки напрыгала досыта и убежала за занавеску. А лошадь стал ходить по кругу. И тут вышел карандаш. Мальчишка, что сидел рядом, опять быстро глянул на меня, потом отвел глаза и равнодушно так говорит, «Ты этот номер когда-нибудь видел?» Я говорю, «Нет, в первый раз». Он говорит, «Да да, садись на мое место». Тебе еще лучше будет видно отсюда. Садись, садись, садись. А я уже видел. И он засмеялся. Я говорю, ты чего? А он да так, говорит, ничего. Карандаш сейчас чудить начнет. Умора. Давай, давай, пересаживайся. Ну, раз он такой добрый. Чего, я пересел. А он сел на мое место. Там и правда на моем-то было хуже. Столбик какой-то мешал. И вот карандаш начал чудить. Он сказал дядке с кнутом. Александр Борисович,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 И сейчас же подошел помощник и наклонился. И карандаш встал ему на спину и сел на лошадь. И оказался задом наперед. Он сидел спиной к лошадиной голове, а лицом к хвосту. Смех! Да и только все прям покатились. А дядька с кнутом ему говорит. «Карандаш, вы неправильно сидите». А карандаш, «Как это неправильно? А вы откуда знаете, в какую сторону мне ехать надо?»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 Мы все прямо задыхались от смеха, и я хотел сказать мальчишке, что сейчас лопну, но его рядом со мной не было. Ушел куда-то, а карандаш в это время стал так делать руками, как будто он плавает в воздухе, и потом его пустили, и он снизился, но как только коснулся земли, разбежался и снова взлетел. Получилось, как на гигантских шагах, и все хохотали до упаду, с ума сходили от смеха, а я уже думал, что сейчас задохнусь от хохота, но в это время он опять приземлился и вдруг посмотрел на меня. И весело мне подмигнул. Да-да, он мне подмигнул, именно мне, а я взял и тоже ему подмигнул, а что тут такое. Вот думаю, какой симпатичный, еще подмигует.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 И когда мы пролетели над оркестром, мне показалось, что я сейчас стукнулся в контрабас. И я закричал, «Мама!» Снижу до меня долетел какой-то гром. Это все смеялись. А карандаш сразу меня передразнил и тоже крикнул со слезами в голосе «Мя-мя!» Снизу слышался грохот и шум. И мы так плавно еще немного полетали. Я уже стал было привыкать. Но тут неожиданно у меня прорвался мой пакет. И оттуда стали вылетать помидоры. Они вылетали, как гранаты, в разные стороны. Полтора кило помидоров. И, наверное, попадали в людей, потому что снизу нёсся такой шум, что передать нельзя. А я всё время думал, что теперь не хватало только, чтобы вылетела ещё и сметана 200 грамм. Вот тогда-то мне влетит от мамы. Будь здоров!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 И я стал вырываться, но он еще крепче меня сжал, чуть не задушил. И мы стали совсем медленно плыть. я увидел уже весь цирк, и дядьку с кнутом, он смотрел на нас и улыбался. И в этот момент сметана все-таки вылетела. Так я и знал, она упала на голову прямо дядьке с кнутом. Он что-то крикнул, и мы медленно пошли на посадку.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 И ты посмел подсадить на своё место чужого? А если бы он разбился? Ведь он же не подготовленный Я сказал, ничего. Я подготовленный. Не хуже вас, цирковых. Плохо я разве летал? Мальчик сказал, здорово. Ничего не скажешь. И как хорошо, с помидорами придумал. Как это я-то не догадался. А ведь очень смешно. Артист этот ваш... сказал тетя Дуся, тоже хорош Хватает кого не попадя Михаил Николаевич вступил с тетя Маша Был уже разгорячен Он уже вертелся в воздухе Он тоже не железный И он твердо знал, что на этом месте Как всегда должен был сидеть специальный мальчик Цирковой, это закон А этот малый и этот Они похожи, они одинаковые И костюм одинаковый Он не разглядел Надо глядеть, сказал тетя Дуся Уволок мальчонку, как ястреб мыша Я сказал, ну что, пошли? А только сказал, слушай, приходи в воскресенье в два часа. В гости приходи. Я буду ждать тебя возле контроля, ладно? Ладно, сказал я. Ладно, чего там. Приду.